Спир. Залив Мурены был старым ударным кораблем государства, лишённым оружия и выставленным на аукцион после того, как его бортовой ИИ решил удалиться. Кажется, этот ИИ вселился в дрона, оболочки которого придали форму гигантской барракуды, напичкав её ультрасовременным оружием и прочей техникой, включая гуд двигатель. В последний раз. Его видели целью, двигающимся к центру галактики. Зачем неизвестно. Основной корпус залива мурены походил на железный кирпич с частично срезанной под углом плоскостью. По обе стороны плоского торца торчали два обтекателя. там гнездились жерла движков. На верхней грани разместилась толстая орудийная башня сразу заскошенным носом наводящим на мысль о десантных судах XX века. Таща за собой багаж, я поднялся по боковому трапу в грузовой отсек, где уже стоял один из помощников Изабель, Тренд. В крабьей ухе я его внимательно не разглядывал, а здесь представилась такая возможность. Он был на голову выше меня и, пожалуй, вдвое тяжелее. Странную форму его вытянутого со строконечной макушкой черепа подчеркивал черный щетинистый ракез. Радужки его глаз были абсолютно белыми, в левом ухе болтался фиолетовый сапфир, а за ухом разместился мельтехский стандартный форс. Одежду помощника Изабель составляли длинный плащ из крокодильей шкуры, поверх старомодного делового костюма и тяжелые ботинки с металлическим носком. Я сразу понял, что физическим модификациям он не подвергался, в отличие от генетических. «Родом с возщика, полагаю», — сказал я, приблизившись. «Адаптоген серии НС-92? Из семьи Собелей?» Трент смотрел на меня долго, тяжело, молча. Потянулся было к Сергею, но потом просто кивнул, подтверждая предположение, и жестом пригласил внутрь. Там он провел меня по устланному ковром коридору. Такой был вполне уместен в каком-нибудь средневековом замке. Внешний вид залива Мурены, может, и был простым и утилитарным, но интерьер буквально блистал роскошью. Сразу становилось ясно, что это личный корабль Изабель Томми. Все прочие она использовала для ведения презренной торговли с продорами. «Моя каюта тоже оказалась шикарной и просторной, но я понимал, что долго наслаждаться комфортом мне не придется, если я не выполню условия первого пункта нашего контракта». «Она хочет тебя видеть сейчас», – заговорил, наконец, тренд «в нашем медицинском отсеке. Мне понадобится кое-какое оборудование». Очередной кивок. Поставив чемодан на псевдодеревянный пол, Я вытащил ключ, запрограммировал и послал требующийся сигнал. У чемодана откинулась «Нет, не крышка, боковина», открывая выдвижную панель. Нагнувшись, я достал то, что мне нужно. Микробортовой заводик, сетевой диагностер Сибан. Серия технических наименований так или иначе перекликалась с именем моего старого босса, Силака и ряд других медицинских приборов, приобретенных на авиа. Маловероятно, что они нашлись бы на борту корабля «Изабель». Упаковав все в докторский саквояж под девятнадцатый век, я почувствовал, что звездолет движется. Мы отправились в путь, и назад дороги нет. Мы с Трентом двинулись по очередным роскошным коридорам крови шахте, выводящей на нижнюю палубу. Здесь повсюду поблескивали чистотой кафель и шлифованный металл, которые постоянно стерилизовали неутомимые жукоботы. Медицинский отсек тоже был стерилен, опрятен, а что до оборудования. Вот уж не ожидал, что здесь, на погосте, можно найти такое. Изабель ждала возле хирургического кресла, раскладывающегося при необходимости в стол. Ее правая рука подрагивала. Женщина, очевидно, не могла сесть из-за сильнейших болей. Она шагнула ко мне. Кулаки ее сжимались и разжимались, сжимались и разжимались. Усилием воли она заставила себя это прекратить и жестом отослала Трента. Тот поспешно удалился. — Знаешь, что такое пеня за неуплату? — спросила женщина. Я взглянул на потолок где висел похожий на чайное блюдце охранник дрон этокий смертоносный светильник наверное в его полированной глотке скрывался какой нибудь парализатор отслеживающий мои перемещения знаю не дурак сказал я ставя окваяж на ближайшую рабочую поверхность сможешь забраться на кресло раздеваться надо рисковато спросила она да еще работая с Я привык иногда всецело не доверять дистанционным диагностам. Женщина скривилась, но начала стягивать свои стеганые одежды, а я пока занялся осмотром ее автодока. Типичная государственная конструкция. Хромированный жук, порождение ночных кошмаров, с многосуставчатой рукой, растущей из подвижного цоколя основания. Хотя в данный момент... Жук пребывал в сложенном состоянии, купая хирургические инструменты в лохане с дезинфицирующим раствором. Я обошел цоколь, чтобы изучить ручной пульт управления, появившийся едва я остановился перед тем местом, где он должен быть. Впрочем, среагировал он не на меня, его включила Изабель, желая убедить меня, что благодаря хайманским модификациям, Она глубоко погружена в технологическую систему и следит за каждым моим движением. Придвинув сенсорную клавиатуру, я вывел характеристики интегрального диагностира. Ну, так и знал. Современный, но на Хайманов не рассчитан. Значит, пришла пора моего Сибана, кубика, изобилующего портами данных и пробоотборными каналами. Наклонившись, Я вскрыл цоколь, извлек ядро старого диагностера и положил на его место Сибона. Загрузка требовала некоторого времени, так что я вновь обошел пьедестал, чтобы осмотреть Изабель. «Интересно», — заметила она, — «весьма продвинута». Очевидно, она уже начала изучать загружающийся межканальник. «Подняться до уровня Хаймана тебе помог Пенни -Роял. «Ну, отчасти», — сказал я. «Но здешняя медицинская техника рассчитана лишь на человеческие модификации, вроде форсов». Она уже сидела в кресле, тяжело дыша. Возможно, от боли или усталости, или из-за каких-то внутренних неполадок. Взгляд, брошенный на меня, говорил одно. «Выкажи малейший признак отвращения, и ты мертвец». Однако таилась в нем и некая мольба. Женщине хотелось сочувствия, но не показного и уж точно не жалости. Всё её тело было покрыто синяками, и виной тому были не только ушибы. Груди некогда налитые обвисли пустыми мешочками. Туловище, как и лицо, выглядело чрезмерно удлинившимся, с неестественно сглаженными изгибами, а ноги Были слишком коротки. Я смотрел на нее, радуясь про себя, что мой манжетон способен подавлять определенные базовые человеческие позывы. То, что лежало передо мной, могло вызвать и омерзение, и ужас, а проявлять подобные эмоции было смертельно опасно. Сейчас я видел лишь интересного пациента. Я поднял руки, начинаю осмотр. Ее сенсорный капюшон открылся, в одном из зрачков блеснул металл. Изабель изучала мои руки. Очень медленно потянувшись, я коснулся пальцем сенсорного пульта, давая приказ спинке откинуться, а подножки подняться, превращая кресло в операционный стол. Дождавшись завершения процесса, я прощупал ее ключицу, просто чтобы установить первый контакт. Изабель поморщилась. Потом, когда я начал считать ее ребра, расслабилась. Ножи! На миг я провалился в вихрящуюся тьму, переполненную железом и обсидианом. Потом тело пронзило боль. Я одернул руку. Боль исчезла. И я сразу понял, что этот фрагмент памяти связан с ощущением дежавю, не оставлявшим меня с того момента как я поднялся на борт этого корабля. Возможно, это как-то связано со временем, проведенным в паучьем рабстве? Нет, не похоже. Так оставим гипотезы, они сейчас только мешают. Их восемнадцать, сказала женщина, и еще два растут. Я кивнул, не решаясь пока заговорить. На самом деле, нужды считать на ощупь не было. Там, где должны были находиться ее ребра, из боков торчали щетинящиеся хитиновыми пластинами наросты, доходя почти что до самого таза. При этом верхние ребра оказались более широкими и плоскими, чем обычные, а верхняя пара вообще соединялась друг с другом в Интересно, скоро ли начнет отмирать кожа? Она уже выглядит нездоровой, хотя повреждений или патологических изменений пока не наблюдается. Руки тоже укоротились, плечи расположены выше нормального уровня, шея слишком толста, хитин на руках и ногах отсутствует, но и там, и там пальцы высохли, съежились. Вместо больших пальцев ног и мизинцев рук торчат жалкие пеньки. Полагаю, скоро Изабель придется обходиться вообще без конечностей. Можешь показать спину? Она попыталась перевернуться и не смогла. И я после секундного колебания помог ей, и на этот раз прикосновение к ее телу ничто не пробудило в мозгу. Подсчитав прямоугольные хитиновые пластины, ровным рядком расположившиеся на месте позвоночника, отметив заостренную шишечку, выступающего из основания этого ряда хвоста, я перевернул женщину обратно. «Ты уже пыталась превратиться в Хаймана сама, еще до визита к Пенни-Роялу», — заявил я. Женщина подозрительно прищурилась. «Откуда ты знаешь?» Я махнул рукой. «Это же очевидно. Что ты сделала?» Она пару секунд что-то прикидывала, взвешивала, потом все же ответила. «Суставные кибердвижки, сдвоенные суб и форсы сенсорный обруч». Потом Форс ее обруч удалила, когда купила на черном рынке сетуз, который через два месяца отказал. Продавцы отправились в королевство, рабами их не делала, продала на мясо. Она умолкла на миг, изучая мою реакцию. Их, верно, давным-давно съели. Я включил автодок, насекомье-головка выдвинулась из подставки. Запустилась обычная программа проверки многочисленных хирургических насадок. Выглядело это так, словно механический паук готовится перекусить. «Расслабься!» – я придвинул аппарат к ее лицу. Мелькнула мысль запрограммировать что-нибудь быстрое и необратимое, рассечь позвоночник, пережать сонную артерию. Но я, хоть и занимался биошпионажем, не был убийцей. Однако хорошо, что женщина напомнила мне о том, кем является, поскольку я уже начинал ей сочувствовать. Док принялся сканировать тело и брать анализы. Он исследовал женщину с головы до пят. Мне оставалось лишь просматривать поступающие на монитор изображения и данные. Наконец, аппарат замер над животом пациентки. «Кстати, насчет Пенни Рояла», — сказал я. Если тебе интересно, он может подарить тебе способность перепрыгивать небоскребы, только при этом не позаботиться сообщить о том, что мягкая посадка не гарантируется. «Знаю», — ответила Изабель. Я занялся своей фабричкой, перекачивал в память результаты сканирования, чтобы на их основе выбрать подготовленные микроботы. Взял шунт. Микроботам необходим раствор на основе крови пациента. «Что это?» – спросила женщина. «Ты понимаешь, что твои кибердвижки конфликтуют с меняющимся телом?» «Конечно!» «Ты могла бы бросить в бой сетуз или форсы, но у тебя их нет. Установленные Пенни-Роялом части Хаймана в тебе даже говорят на другом языке, так что доступа тебе не получить. Пенни-Роялу это не важно. Степень твоих страданий в процессе трансформации...» Его не касается. Я умолк, разглядывая Изабель. Но ты просила не просто превращения в Хаймана, верно? Полагаешь, я не думаю об этом постоянно. И все же я сказала, что желала бы содрать мясо, с кое их костей. Ответила она. И Пенни Роял поинтересовался: хочу ли я быть хищником, чтобы мой враг стал жертвой? Я сказала да. Я поморщился. Вот слова, которые обрекли ее на проклятие. «Твои кибердвижки опечатаны и закодированы. Микроботы снимут защиту, и я их перепрограммирую, фактически отключу». «Я не хочу, чтобы они отключались», — рявкнула она, нащупывая торчащие из боков шипы. «Я хочу убрать это!» «Все возможно, но не сейчас. Мы договорились» что я облегчу твои текущие проблемы с кибердвижками. Тем, что сотворил с тобой Пенни-Роял, я займусь, когда добуду свой корабль. Женщина готова была меня прикончить, и я знал, что едва она получит то, что хочет, точно попытается это сделать. Но теперь она лишь кивнула на шунт. Проведи глубинное сканирование. Я послушно положил шунт на плоский предметный столик, Тут же включившегося наноскопа. По экрану поверху побежала рябь. Потом настройка завершилась, и в перекрестии фокуса возник микробот. Крупным планом это электрохимическое устройство походило на какой-нибудь землеройный агрегат, сделанный из детского конструктора. Изабель быстро изучила широкий спектр микроботов, проверила носитель Едва она закончила, «Моя фабричка бибикнула, мигнув огоньками. Женщина не только осматривала механизмы, которые я собирался запустить в ее тело, она проверяла и заложенную в них программу. Это заняло минут двадцать, а я меж тем бродил по отсеку, изучая оборудование».